Заключение. Идите по жизни уверенно. Ваша работа только началась. Вместе мы посеяли семена перемен, и теперь только от вас зависит, как вы будете их взращивать, поливать и удобрять, чтобы год за годом они приносили плоды. Самозванец – ваше слабое место, и как хрупкий цветок он нуждается в сопереживании и заботе. Чем чаще вы будете практиковать новые методы мышления и разумные стратегии адаптации в повседневной жизни, тем проще будет удержать новое мировоззрение, добиваться успеха и верить в свои силы. Надеюсь, у вас получилось опровергнуть мнение, которого вы придерживались о себе, и подумать, чего вы хотите от жизни, начиная с сегодняшнего дня. Сейчас вы должны чувствовать себя новым человеком, по сравнению с тем, кем были вначале, и понимать, что вы не самозванец. Ваши старые привычки были для вас ловушкой, а не спасением. Осмелившись пойти против голоса самозванца, вы наверняка увидели, что вы талантливы и способны, что вы заслуживаете успеха и можете верить в себя. Это новое отношение к себе принесет вам внутренний покой и уверенность во всем, что вы делаете. Теперь вы свободны жить своей жизнью так, как хотите. А вы прекрасны уже сейчас такой, какой вы есть. Что для вас значит успех? Я оставила этот вопрос на конец, чтобы на него ответил не голосом озванца, а вы. До того, как вы прочитали эту книгу, успех был для вас спасением от ощущения собственной никчемности. Сейчас совершенно очевидно, что ваш старый подход к жизни оказался неэффективным. Он не принес вам ни радости, ни удовлетворения, ни вознаграждения за ваши труды. Когда вы одержимы только конечной целью, думаете о ней, надеетесь, планируете, что будет дальше, вы не замечаете, что жизнь – потрясающее приключение, и у вас совсем другая задача – просто жить. Теперь, когда вы понимаете недостатки этого подхода и психологические ловушки синдрома самозванца, подумайте, стоит ли ради этого успеха жертвовать всем. Не знаю, как вы ответите на этот вопрос, но я точно знаю, чтобы жить здоровой и счастливой жизнью и навсегда распрощаться с самозванцем, нужно подумать о себе и о своих нуждах. Вы столько сил тратили на то, чтобы прятаться за маской, что забыли, чего вы хотите на самом деле. Теперь вы видите, что не нужно вкалывать через силу и контролировать все, что происходит вокруг. Намного приятнее позволить жизни идти своим чередом и наслаждаться этим процессом. Пора позаботиться о себе и жить так, как вам хочется. Теперь вы достигли совершенно новой высоты, и я прошу вас подумать, что значит для вас успех. Именно это повлияет на то, как вы будете жить дальше, станет вашей путеводной нитью и ориентиром, чтобы не сбиться с дороги. Подумайте, чего вы действительно хотите от жизни? Это не то, что, как вам кажется, вы обязаны делать, и не то, чего ждут от вас окружающие. Чего хотите лично вы? Прислушайтесь к сопереживающему голосу, который знает, что для вас лучше. Ответьте на следующие вопросы. что теперь значит для меня успех, чего я хочу для себя, чего я хочу от жизни, чего я хочу от отношений, ради чего все это. На мой взгляд, успех – это не что-то одно, это многогранный опыт, отражающий то, как вы сочетаете множество разных элементов жизни – семью, друзей, хобби, интересы, увлечения. Настоящий успех – это когда вам удается заниматься в жизни всем, что для вас важно. Когда ответите на эти вопросы, запишите свой личный рецепт успеха в блокноте или там, где вы ведете записи. Каждый видит успех по-своему. И когда вы разберетесь, что он значит для вас, появится причина стремиться к нему. Самозванец наверняка еще не раз подаст голос где-то из глубин сознания, перечисляя массу причин, по которым это новое мировоззрение не сработает Это же безумие, снижает свои стандарты. Вы больше никогда не испытаете ту радость, которую приносит только безупречный результат. И вообще ничего не достигнете в жизни. Если вы снова попадете в ловушку самозванца, перечитайте свой личный рецепт счастья и подумайте, какой подход поможет вам получить от жизни то, чего вы хотите. Оцените свой прогресс. разгляните на все, чего вы достигли на данный момент. Я занимаюсь этим на своих психотерапевтических сессиях, чтобы помочь клиентам закрепить новые принципы поведения, пока они еще не забылись. И у вас будет под рукой список основных моментов, чтобы быстренько вспомнить их, а не перечитывать всю книгу заново. Сделайте это не спеша и запишите все в блокноте или там, где вам удобнее. Сначала вернемся к вашим обещаниям в начале книги. Какие три самых важных изменения вы хотели внести в свою жизнь? Вам удалось это сделать? Надеюсь, вы добились своей цели, и эта книга принесла вам пользу. Подумайте, что нужно сделать, чтобы и дальше жить по этим принципам. Над чем вам еще нужно поработать? Затем я прошу вас взглянуть на все, что вы записали в блокноте, пока читали книгу, исследовали предложенным в ней стратегиям. Какие идеи из этой книги понравились вам больше всего? Что вам больше всего помогло понять синдром самозванца и то, как он действует? Какие главы нашли у вас особый отклик? Какие навыки и стратегии оказались для вас особенно полезными? Какие ключевые идеи и принципы вы хотели бы применить на практике? Как это сделать? Кто вам поможет? Отметьте идеи, которые вы планируете использовать и в ближайшие несколько месяцев выделите в своем графике время, чтобы проверять, как вы справляетесь. Это поможет вам не забывать эти идеи и продолжать работать над ними. Возможно, стоит рассказать семье и друзьям о ваших планах, если вы еще этого не сделали. Их поддержка неоценима. Иногда будет легко, иногда будет сложно. Именно в трудные дни особенно важно напоминать себе о новых идеях. Чем чаще вы их практикуете, тем проще вам будет прокладывать новый путь. Потерпите немного, оно того стоит, поверьте мне. При необходимости обязательно перечитывайте свои записи. Напоминайте себе о своих достижениях и не судите себя строго. Иначе вам будет тяжело вернуться на правильный путь. Подумайте, чего вы от себя ждете. Не перегибайте палку и регулярно анализируйте свои успехи. Помните, что никто не бывает счастлив каждый день. И совершенно нормально иногда нервничать. Это не повод думать, что вы не справляетесь. Это просто значит, что вы человек. Обратите внимание на тревожные звонки. А теперь подумайте о тревожных звонках. Ваше отношение к синдрому самозванца кардинально изменилось. Но старые страхи иногда все равно будут возвращаться. И вас потянет к прежним привычкам. Чтобы избежать этого, подумайте, как синдром самозванца проявляется в вашей жизни. Это ваши тревожные звонки. Когда заметите их, значит, самозванец вернулся. Вот что его выдает. Перегруженность работой перфекционизм, страх неудачи, избегание, прокрастинация, самокритика, сомнения в себе, неуверенность. Если синдром самозванца вернется, не ждите, что он исчезнет сам по себе. Решайте проблемы заранее, пока они не переросли в катастрофу. И перечитывайте свои записи. Или перечитайте книгу, если надо. Возможно, вам кажется, что делать паузу и оценивать ситуацию – непозволительная роскошь, но все мы должны делать это регулярно. Если вы так и будете дальше тянуть эту лямку, ничего не изменится. Считайте это завершающей сессией. Перечитайте свои любимые части книги и вернитесь к тем стратегиям, которые мы обсуждали. Это как принять болеутоляющее, когда голова раскалывается. Если вы один раз выпили таблетку, это не значит, что она не поможет в следующий раз, когда разболится голова. Если вы нашли эти идеи полезными для себя сейчас, они будут полезны и в будущем. Вы теперь знаете, что новое мировоззрение более эффективное. Просто нужно напоминать себе об этом почаще. А если вам все еще тяжело и ни один из предложенных методов не принес результата, обратитесь к психотерапевту. Он поможет применить эти идеи на практике и преодолеть все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Вспомним ключевые моменты. А наконец перечислим ключевые моменты, которые помогут вам давиться цели. Вы не одиноки, почти каждый чувствует себя самозванцем в тот или иной жизненный период. Помните, что значит быть человеком. Сопереживание, сопереживание, сопереживание. Все волнуются, когда берутся за новую задачу. Это признак того, что вы занимаетесь личностным ростом. Все испытывают сомнения и неуверенность в себе. Совершенства не существует. Неудачи – важная часть обучения. укрепление стойкости и выносливости. Наша личность многогранна, невозможно постоянно все контролировать. Говорите с окружающими о синдроме самозванца. Жизнь приключение, а не гонка. Поздравляю, вы дочитали книгу до конца. Можете гордиться собой и всем, чего вы достигли. Наверняка было нелегко вносить столько изменений в свою жизнь, и это всегда будет нелегко. Важно осознать, какой путь вы прошли. Не преуменьшайте свой успех. Теперь мне осталось только пожелать вам всего самого наилучшего. Продолжайте работать над новыми идеями и помните, что волшебной формулы не существует. Нужно найти, что подходит лично вам. Будьте добры к себе. Принимайте себя всего, со всеми плюсами и минусами и учитесь любить себя. Когда вы знаете себе цену, ваша жизнь меняется, и это влияет на все ваши занятия. Изменения часто сопровождаются неуверенностью. Однако вместо того, чтобы думать только о том, что не получается, не спешите, продвигайтесь вперед маленькими шажками. Мой девиз – маленькие шаги ведут к грандиозным переменам. Принимайте каждый день таким, какой он есть, и напоминайте себе о позитивных моментах. Полезно также помнить что изменения бесконечный процесс и вы никогда не перестанете расти и развиваться и напоследок еще раз взгляните на свои достижения надеюсь вы теперь видите какой вы сильный человек держитесь за эту мысль и найдите для нее надежное место в вашем сердце и помните что синдром самозванца не делает вас изгоем белой вороной хватит держать его в тайне Пора открыто поговорить о том, как он действует, чтобы он больше никогда не портил вам жизнь.